Сказал Вальзер так, что было видно, он думал про это и нашел решение. «Я искал Евангелие от Иуды, потому что верил в силу этой книги. Ни один, прочитавший ее, нет, даже просто заглянувший в нее, не смог сохранить веру в Бога, даже сам главный инквизитор. У меня есть план, которым я надеюсь вас увлечь. Мне ведь и в дальнейшем будет нужен верный и храбрый помощник. Я обоснуюсь в Амстердаме, где наркобесие не в почете». Я куплю типографию и издам книгу. Я наводню ею всю Европу. Уверяю вас, что через два или три года поднимется волна, по сравнению с которой лютеровой ересь покажется христианству детской забавой. Мы с вами произведем величайший переворот в умах и душах. И снова начнется религиозная война, как после лютера?» — спросил Корнелиус. «Одни будут убивать во имя веры, а другие — во имя разума?» «В нашем роду хорошо помнят реформацию». Она расколола фондорнов на две половины, одна из которых истребила другую. «Нет, гервальзер нельзя подвергать души такому испытанию». Капитан постепенно говорил все быстрее, все громче. «Мир несовершенен жесток, но таким он стал естественным образом. Никто его не принуждал и не подталкивал. Пусть уж все будет, как будет. Если вы правы, и Бог человеку не нужен». то пусть люди додумаются до этого сами, без вашего Иуды, который все равно был и остается подлым предателем, какими бы помыслами он там ни руководствовался. Только я думаю, что Бог будет нужен всегда, потому что Бог — это надежда, а надежда сильнее и светлее разума, и Иисус тоже будет нужен. Тут ведь дело не в том, кем он был на самом деле, что делал или чего не делал, «Я ум... не умею вам этого объяснить, но я чувствую, знаю, без Исуса нельзя. Вы добрый и умный человек, как же вы этого не понимаете?» Фондорн решительно тряхнул головой. «Простите меня, мой уважаемый друг, но я не допущу, чтобы ваш план осуществился». «Не допущу?» — прищурился Вальзер. «Не допущу?» «Отдайте мне за Малея. Я... Нет, не уничтожу его». потому что если уж эта книга просуществовала столько веков, значит, так угодно Господу. Но я спрячу ее в тайник, такой потаенной, что никто ее там не сыщет, без явного промысла Божия. И не пытайтесь отговорить меня, это не поможет. Теперь корнилиус говорил уже не горячо, а спокойно. Откуда-то на капитана снизошла твердая, непоколебимая уверенность. «Вы будете взывать к моему рассудку, а я принял решение сердцем». Аптекарь опустил голову и закрыл глаза. Умолк. Корнелиус терпеливо ждал. Наконец, через четверть часа, может быть, молчание продолжалось и дольше, Вальзор с тяжелым вздохом молвил, что ж, мой честный друг, возможно, в таком деле и вправду следует прислушиваться не к зову разума, а к голосу чувства. Я сокрушен и раздавлен тем, что не смог убедить своей правоте даже вас, человека умного и благожелательного. В концов, вы лишь повторяете мои собственные сомнения. Я хотел испытать на вас, готово ли человечество воспринять идею мира без Бога. Теперь вижу, что не готово. Что ж, пусть книга ждет своего часа. А мы, мы с вами, уедем отсюда. Стройте свой чудесный замок и отведите там комнату для меня. Я принимаю ваше щедрое предложение. Здесь и у мушкетера на глазах выступили слезы. По правде сказать, он готовился к долгому мучительному препирательству и уже заранее укреплял сердце, чтобы не поддаться. «Вы благороднейший из людей, гервальзер с чувством воскликнул капитан. «Я знаю, сколь многим вы жертвуете мечтой, жизненной целью, великим замыслом, но у вас хватило мудрости понять, что, желая благодетствовать людей, вы подвергнете их смертельной опасности». «Знаете что?» Растроганный Корнелиус кивнул на открытую крышку Алтынта Лабаса. В возмещение за вашу книгу забирайте половину моей доли. Это будет только справедливо». Аптекарь рассеянно улыбнулся, видно, еще не оторвавшись мыслями от своего величественного и безумного прожекта. «Благодарю вас. Мне достанет одного Аристотеля, тем более, что вы, кажется, не очень-то дорожите этой бедной рукописью. Что ж, милый Корнелиус, теперь можно и выпить за крушение великих замыслов и за мудрое бездействие». Он дорно, хоть наподнял кружку. Вино оказалось густым и терпким, с привкусом смолы, дубовой бочки и каких-то трав. «А вы что же?» — спросил капитан, видя, что Вальзер еще не выпил. «До дна. Или, как говорят московиты, до ногтя. Чтобы потом подставить ноготь, на него стекла одна единственная капля. Этот самый ноготь русских и губит. Но вы ведь от одной кружки доброго вина не сопьетесь?» Капитан засмеялся собственной шутки и, взяв кружку аптекаря за донышко, проследил, чтобы тот выпил до конца. «Ну-ка, давайте ноготь!» Задыхаясь, вальзер опрокинул кружку на подставленный большой палец. Вытекло не капли, а целый ручеек, но для книжного червя и это было неплохо. «Я... я не привык столько пить!» Аптекарь хватал ртом воздух. Его рука судорожно зашарила в кармане, выводила оттуда стеклянный пузырек с жидкостью лилового цвета. Это желудочный эликсир. Он осушил пузырек до половины, спрятал его обратно и вытер рукавом вспотевший лоб. Корнелиусу тоже стало жарко. Кипрская, как и подаваясь благородному вину, ударила не в голову, а в ноги. Он покачнулся. — Вы что-то бледны, — сказал аптекарь. — Еще бы столько принесли за последние сутки. Садитесь. Он пододвинул стул, и фон Дорн, поблагодарив, сел. Локтем оперся об стол. Похоже, усталость в самом деле брала свое. Оловянная тяжесть, накапливаясь, медленно ползла от ступней вверх. Странно смотрел на капитана Вальзор. Не то со страхом, не то со страданием. попробочка — сказал он вдруг. Корнелиус удивился. Оперся рукой попытался встать, но ноги были как не свои».